Я сдаюсь, громогласно сообщил Лариса, но не сдалась. Марфа, обратился на Кагуминги, он ничего не хочет слушать, я больше ничего не могу сделать. Знаете что? Давите на жалость. И Марфа, так звали монашку, принялась давить. Старуха сказала, что она никогда не уйдет, что она умрет прямо здесь и прямо сейчас, если я не отправлю с ней в ее монастырь. Я хотел прекратить уже все это безумие. Подумал, что в монастыре-то уж от меня точно быстро постараются избавиться. И согласился. В монастырь Ларису не пустили, а мы с Игуменей долго плутали по коридорам. Потом она завела меня в какую-то келью и оставила одного. У меня было время подумать». Все, о чем мне рассказывали Лариса и Марфа, казалось странным и нелепым. Я сохранял критический настрой и не хотел поддаваться их бессмысленной агитации. Конечно, приятно думать, что ты спаситель мира, что от твоего поступка зависит будущее всей Вселенной, но, Бог мой, мы же такие крохи на этой планете. Что значат наши поступки для вечности? Она их и не заметит? Нет, верить этим двум сумасшедшим было бы глупо. Сейчас обещанные старцы придут и все поставят на свои места. Тут дверь кельи отворилась. Марфа, отвесив глубокий поклон, пропустила внутрь двух старцев. Им было, наверное, лет по восемьдесят на брата, но держались они бодро. Один... Высокий, сухощавый, с неподвижным лицом и большой кладистой бородой, другой, напротив, маленький, округлый, суетливый, с тонкой, но ухоженной бородкой. Из-за дверей Марфа последний раз внимательно посмотрела на меня и, перекрестившись, исчезла в темноте. Старики расположились в деревянных креслах, и началась долгая пауза. Мы сидели друг против друга, и я ждал, когда же все это наконец кончится. Хотелось встать и уйти. Но не будут же они держать меня силой. «Надеюсь, вы понимаете, какая на вас лежит ответственность?» — спросил меньший из старцев. Судя по всему, в мое предназначение он не верил. «Нет, не понимаю». «Я вообще ничего не понимаю, я пытался сдерживать свое раздражение». «Это очень плохо», — продолжал мой собеседник. «Слушайте, вы что, еще будете меня отчитывать?» «Снимите рубашку», — приказал старик. «Да не буду я ничего снимать, я же все показывал, это безумие какое-то, причем тут мои родимые пятна». «Мы должны понять, кто вы», — старец вёл себя как следователь на допросе. «Я? Это я. И всё на этом. Кто я?» «Да никто. Я бы тоже хотел знать, за кого вы меня принимаете. Выражался я путанно, но что было делать?» «Ибо предсказано, — загласил старик, — что придет Антихрист, и будет он творить чудеса и знамения ложные. Будут люди верить лжи его и не верить истине, и станут они возлюбившими неправду». До этого момента мне казалось, что это я сумасшедший. Теперь я понял, что это у старцев беда с головой.